Мишка отрицательно отмотал головой, сел к печке. Да что с тобой? Ты здоров, парень? Отправь меня в ремесленные. Глух, сказал Мишка, не поднимая головы. Тебя в ремесленные. Она взяла со стола керосинку, подошла к нему, осветила. Он сидел с опущенной головой. С мокрых, взъерошенных волос капала вода, одежда и сапоги заклещены грязью, травой, как, скажи, по земле катали его. Она склонила к её расínку на печку, наклонилась над ним, взяла за подбородок. "Где я тебя так?" ясеклас. В лицо ей глянули измученные, истрадавшие со глаза, и она без слов поняла всё знает. "Дай справку, а то сам убегу". Она медленно выпрямилась. "А ты подумал о ней-то?" Мишка остервенела, взмахнул кулаком. «Раз так, к черту! Пущай, как знает!» «Ты что говоришь? Что говоришь?» — вскипела Анфиса. «Это о матери-то! Это мать-то родную, к черту! Молокосос! Мать о них убивается! Света Белого не видит! Ты смотри, на кого она похожа, как щепка высохла! А мне думаешь, я сам, я сам, папа на фронте, а она...» Мишка схватился руками за голову и затрясся в рыданиях. Она смотрела на его костлявые, вздрагивающие лопатки, обтянутые старой, выгоревшей отцовой гимнастеркой, на его худые красные руки с большими кистями. Господи, да ведь он еще совсем, совсем ребенок. И ши-шея, каждый позвонок наперечет. А мы навалились как на мужика, замучили парня на днях на час. Выехал позже в поле, проспал, наверное. Так и наш его и разругала. А сколько ему? Это в его-то годы пришлось пережить, перестрадать. Отца убили, семья мал-мало меньше. А тут ещё с матерью. Ну что ты, Миша, не надо. Сейчас всем тяжело. А ты пойми, мать-то, и я тоже понять надо. Разве она от хорошей жизни? Разве она для себя жизнь, Мишенька? Ох, как тяжело. А куда она без тебя? Ну посуди ты сам. Куда она без тебя? Нехорошо ты надумал, Михаил. Мишка вздрагивая всем телом ещё ниже наклонил голову. А мытка, колхоз, ты ведь работник золота. Вчера жонки говорят, ну, каб не Мишка пропадать на синельке до самого снегу, а домашний луга не Татьянуш Рудакову благодарить. Мишка, ширкая носом, недоверчиво приподнял заплаканное лицо. А, матерь, ты не думай, и слова никому не говори. Приди домой и виду не показывай, ты ведь мужик. Смотри какой, мать, не будь до плеча будет. Раскрытый рот у мишки опять дрожал. Ей было жалко. Ох, как жалко этого славного, работящего паренька, которому так рано пришибла жизнь. Она сняла с головы платок, протянула ему накрой и трясь. Ты думаешь, она что Снова заговорила Анфиса, собираясь с мыслями. Помнишь, весной семян хватились, а их нету? Вот кого под суд отдавать надо. А твою матерь, да за что же? Обратилась она с вопросом не столько к Мишке, сколько к самой себе. Потом она придвинулась к нему ближе, обняла за мокрые плечи. Он пытался отдвинуться, но рука её тёплая и ласковая удержала его. На печке слабо потрескивал фитилёк керосинки, чуть-чуть раздвигая избиную темень. Она оглядела насунувшееся, насатое лицо Мишки и ещё крепче прижимая его к себе шептала: "Ничего, ничего, Миша. Всё пройдёт, пройдёт и это". А как кончится война, вот заживем. Дома выстроим новые. В каждом доме коровы и овцы будут. И хлеба, сколько хочешь хлеба. А на работу-то как на праздник выходить станет. А ты большой, сильный, как отец. И лиска вырастет, и ребята вырастут. Да как все-то шестером на Порню выйдете. Целые бригады прясленных. А сейчас ты и им за место отца. Понимаешь? Мишка вышел от Анфисы Петровны, когда в клубе уже не было огня. Темень хоть глаз выколи. Он брел посредине дороги, хлопая по лужам, по грязи. Сверху надоедливо моросило. Дома крохотный огонек. На дороге тень матери. Его ждет. Он потихоньку подошел к окну. Мать сидела, приткнувшись к столу, прикрыв рукой лицо. Голова ее то клонилась вниз, то снова поднималась. Сидя, спит, а ждет. Сердце его дрогнуло от жалости. Он кинулся к воротцам, с трудом нащупал крючок. Но у крыльца опять остановился. По крышам инотонно шуршал дождь. натужно пыхтела во дворе корова. И то, что еще недавно, после разговора с Анфисой Петровной, казалось таким простым и легким, снова тяжелым камнем легло ему на сердце. Глава сорок первая. Сводки с фронта становились всё тревожнее и тревожнее. Что ни день падали новые города. Чёрный клин на юге всё глубже врезались в тело страны. По вечерам теперь редко кто подходил к карте. Люди торопливо справлялись свои дела, и неразговорчивы и угрюмы, избегая взглядов друг друга, словно не сами во всём были виноваты, выходили из правления. От тяжелых дум спасались только в работе, трудились молча, с расточением, и редко-редко вспыхивала на поле шутка. Даже дети и те притихли, воробьиными стайками жались к взрослым. В полдень деревня казалась нежилой, лишь у какой-нибудь избы на заваленке можно было увидеть одинокую дряхлую старуху. которая непослушными старческими руками творила крестное знамение, дошептала да молитвенные слова о неспаслании и победе над врагом. И вдруг в эти тяжёлые дни газеты принесли потрясающую новость: наши наступают от советского информбюро в последний час По складам с трудом веря тому, что написано, читала Амфиса. Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40-50 километров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи. Через час эта новость облетела всю деревню. А к вечеру, несмотря на то, что дождило, управление колхоза собрала столпа женщин и ребят. Всем не терпело своими ушами услышать радостные вести из Москвы. Надежду Михайловну, заменявшую теперь Настю в роликам с Орга, засадили за радиоприемник. «Не пропусти, улови известия!» У крыльца под новым навесом шутили, смеялись, Ребята, чтобы не прозевать начало известий, мокли под раскрытым окном на подоконник, которого был выставлен радиоприёмник. Толпа ещё более оживилась, когда на дороге показался Трофим Лабанов. Он топал прямо посерёдке дороги, не разбирая ни луж, ни грязи, и время от времени что-то выкрикивал своим утробным голосом. По сторонам за ним не смее прибли지ться вплотную, бежали бы со ноги ребятишки. Даниэль же довольный этим зрелищем. Ну как в старые времечка, усмехнулась Варвара Ая, уж думала, война и т рох до канала. После смерти Макаровны темнее тучи ходил, а он видишь, вот снова воскрес. Меж тем Трофим, не доходя сожени десяти до женщин, вдруг остановился, тяжко повертел сивые лохматые, как помело головой, и уставился на них своими круглыми, немигающими глазищами. — Люди! — громогласно возвестил он, тыча себя пальцем в грудь. — Трохо сегодня пьян! — Видим, не слепые! — с нарочитой серьезностью ответили колхозницы. — А по что трохо пьян? — Кому невестимо, Трофимушка! — сдерживая улыбку, сказала Ванвара. — Сегодня всяк бы выпил, да и не у всякого есть. — Нет, ты скажи, по что трохо пьян! — допытывался Трофим. Да ветера, радость говорю, сегодня грех не выпить. Но отразимый этим ответом не удовлетворился. А ты скажи, где мой Макс? Как где на фронте? Трофим сердито сплюнул. Фронт и они разные. А мой Макс на том самом, где немца турнули на Калининском, во, во на нём самом. Да когда ж он перелетел? Варвара лукаво подмигнула жонкам. Послушайте, что сейчас наворочивать будет. Ты недавно сам сказывал, что твой Максим под Ленинградом. Трофим Растель назаворочил глазами, но нашолся. Был? И под Ленинградом? А что? Разве моего Макса будут держать на одном месте? Где затор, туда и Макса, решительно урбанул он. С неделю назад получаю письмо, отец говорит: "Меня переводят в другой фронт". Ну, думаю, не спроста. Раз моего Макс переводит, жди делов, всыплют немцу. Признайся, Трофимушка, загнул немножко, добродушно сказала Дарья. Трофим ударил себя кулаком в грудь. Вот тебе бог, забожусь, чистая правда. Мой Макс сила быка на повал убивал, а уж эту немчуру. Никто не помнил, чтобы Трофимов Максим убивал быка. Но кто же сегодня станет придираться к каждому слову? И Трофим, никем не остановленный, забирал все выше и выше. «У меня четыре парня на войне!» — потрясал он кулаком. «И хоть бы царапнуло какого!» «Моих ребят никакая пуля не берет! Нет еще такой пули на свете, чтоб трохиных ребят!» Но тут женщины разом обрушились на него. Чего этко имели, ж с ума спятил? Разве эти им хвастают? Беду накликать хочешь? Трофим, видимо, и сам понял, что хватил через край. Он топнул ногой, одичало помотал головой, что должно было означать крайнюю степень опьянения, и тотчас же оседлал своего любимого конька. — У трохи вина, двена! — вдруг заорал он без всякой связи с предыдущим. Столько лошадь воды не выпила, сколько троха вина. Приходи. Сейчас не то, что до войны, а трезвый из моей избы не уйдёшь. Вот так ты лучше. Добродушно улыбались колхозницы, которым хорошо была известна цена трохиного хлебосольства. Случилось это ещё до колхозов. Жил тогда Трофим бедно, еле концы с концами сводил. И всё, как говорил он сам, из-за чёртовой бабы, которая тоскала ребятишек, как щенят. Из-за этого Трофим сделался страшно скуп, пытался экономить на всём и прежде всего на еде. Великий пост, рассказывают ребятишки, у него макали молокошей и лом через лепицу. По словам же Трофима, они это делали из-за своего беспримерного благочестия. И однако не проходило ни одного праздника, чтобы Трофим не напивался в стельку, в дымину, как он любил выражаться, и чтобы не орал на всю деревню «У трохи вина, дьвина!». Мужики с завистью поглядывали на Трофима и одного понять не могли, откуда же у него такие деньжищи. Но скоро разгадка явилась сама собой. Однажды о Богородице Трофим по своему обыкновению шел, пошатываясь по деревне, И во всю глотку кричал излюбленные слова: утрохи, вина, двина. Около магазина ему постречался Пикашинский зубоскал и пьяница Пеко, Векшин, который тут же без церемонности стал навязываться в гости. Трофием было напопятный и есть, мол, квас да не про вас. Но кругом были и люди, и он быстро передумав хлопнул Пеку по плечу. Пойдём, пека, запою, до белой горячки запою. Дом Атрофим усадил дорогого гостя за стол, и после долгой отлучки из избы вернулся с четётинкой.